Широко расставленные ноги. Самым очевидным и заметными сигналами стоп-ног являются формы территориального поведения. Большинство млекопитающих, включая людей, используют территориальное поведение, когда испытывают стресс или терпят поражение, когда им угрожают или наоборот, когда они сами угрожают другим. Во всех случаях они демонстрируют намерение восстановить контроль над своей ситуацией и своей территорией. Полицейские и военные используют эти формы поведения особенно часто, потому что их привыкают командовать. Иногда они пытаются превзойти друг друга, и тогда становится просто смешно смотреть, как каждый старается расставить ноги шире своих коллег в подсознательном стремлении застолбить как можно больше пространства. Когда люди оказываются в конфронтационных ситуациях, они расставляют стопы и ноги в стороны не только для того, чтобы обрести необходимую устойчивость, но и чтобы захватить больше территории. Внимательный наблюдатель воспримет такое поведение как верный признак серьезных разногласий или потенциальных неприятностей. Когда два человека ссорятся, они никогда не скрещивают ноги, чтобы не лишиться опоры. Такого олимпический мозг просто не допустит. Если вы замечаете, что ширина, на которой расставлены ноги человека, начинает увеличиваться, то это почти всегда указывает на усилие негативных эмоций. Такая доминантная поза совершенно ясно дает понять, что-то идет не так, как нужно, и я готов сделать все, чтобы исправить положение. Территориальные позы, широко расставленными ногами, предвосхищают бурную вспышку страстей. И поэтому, когда вы наблюдаете или сами используете нейробальные сигналы этого типа, то вам следует готовиться к возможным неприятностям. Как показывает практика, чем сильнее нарастает напряженная ситуация, тем шире люди расставляют ноги. Поэтому я всегда говорю руководителям и работникам правоохранительных органов, что в ситуациях, когда нужно положить конец конфронтации, следует избегать вызывающих территориальных поз. Если вы ловите себя на том, что в ходе жаркого спора широко расставили ноги, то постарайтесь сразу же свести их вместе. Часто это помогает снизить уровень конфронтации и ослабить напряжение. Несколько лет назад, во время моего семинара, одна слушательница рассказала о том, как ее бывший муж во время скандалов становился в проеме двери, расставлял ноги и прикрывал ей выход из дома. К такому поведению следует относиться серьезно. Оно вызывает сильный визуальный и висцеральный резонанс и может использоваться как средство подчинения, устрашения или угрозы. Этот прием, широко расставленные ноги, в сочетании с пристальным, немигающим взглядом часто используют социальные хищники, психопаты, манеки, террористы и прочие, чтобы подавлять волю своих жертв. Как объяснил мне один заключенный, тут все дело в позе, в том, как мы стоим, как выглядим. Мы не можем показаться слабыми ни на секунду. Полагаю, что везде, где существует вероятность встретиться с хищником, нам следует внимательно следить за своей позой и положением ног. Конечно, есть ситуации, когда расставленные ноги могут принести пользу, особенно когда вы хотите утвердить свой авторитет, чтобы оказать на людей положительное влияние. В свое время мне приходилось обучать женщин-полицейских расставлять ноги, чтобы принимать более агрессивную позу, когда на службы им приходится реагировать на действия неуправляемой толпы. Сведённые в месте стопы у стоящего человека – это признак покорности. Посылают противнику неправильный сигнал. Широкая расстановка ног позволяет женщинам-полицейским принимать доминантную позу «я здесь главное», которая воспринимается как требование беспрекословного подчинения и помогает им более эффективно справляться с нарушителями порядка. Кстати, если вы желаете, чтобы ваш недоросль раз и навсегда усвоил, как вы относитесь к курению, попробуйте вместо повышения голоса использовать жесты территориального превосходства.